Макс тоже не пытался говорить тихо. «Очень хорошо, сэр. Вы будете принимать смену?» «Я сообщу помощнику капитана, что снимаю с себя обязанности, связанные с моим временным назначением, и возвращаюсь к своей настоящей работе». Макс ожидал взрыва, но Саймс сделал над собой заметное усилие и ответил почти спокойно. «Послушайте, Джонс». Вы неправильно смотрите на вещи. Макс подумал про себя: "Что я теряю?" а вслух сказал: "Это вы, сэр, неправильно смотрите на вещи". "Да? Почему это? Вы наседали на меня с того самого момента, как я начал работать в Норе. Вы не утруждали себя инструктажем и придирались ко всему, что я делал. А после моего испытательного назначения Вы стали прилагать к этому еще больше усилий. Вы пришли ко мне в комнату и сказали, что вы против моего назначения, что вы не хотели, чтобы я... Вы не сможете это доказать. А мне это и незачем. Теперь вы говорите, что я не гожусь для дежурства, на которое вы сами же меня поставили. Вы прямо сказали, что я никогда не дадите... «Мне рекомендацию для назначения на постоянную должность астрогатора, поэтому очевидно, что я попусту трачу время. Я вернусь в распоряжение казначея и буду делать у него то, на что годен. А теперь смените меня, сэр!» «Вы не подчиняетесь мне. Это не так, сэр. Я говорил с должным почтением и лишь констатировал факты, Я попросил вас сменить меня. Мое дежурство закончилось более получаса назад для того, чтобы доложить помощнику капитана о моем возвращении на прежнюю должность. А это разрешено правилами обеих гильдий, добавил Макс. Я вас не отпущу. Этот вопрос решаю я. У вас нет выбора, сэр. По лицу Саймза было видно, что у него действительно нет выбора. Некоторое время он молчал, затем ответил тихим голосом. «Забудьте об этом. Я принимаю смену. Вы должны снова заступить на дежурство в восемь часов. Не так быстро, сэр». Вы публично заявили, что я недостаточно компетентен для дежурства, поэтому я не могу принять на себя ответственность. Черт возьми! Вы пытаетесь меня шантажировать? Мысленно Макс согласился, что это именно так, но ответил иначе. Я бы не так сказал, сэр. «Просто вам придется выбрать что-то одно». «Хорошо». «Я полагаю, вы достаточно компетентны для дежурства такого типа». «В общем-то, сейчас здесь нечего делать». «Очень хорошо, сэр. Прошу вас занести это в журнал». «Зачем?» «В силу данных обстоятельств, сэр, я настаиваю на строгом соблюдении правил». И прошу, чтобы вы занесли это в журнал. Саймс мысленно выругался. Затем схватил ручку и быстро сделал запись. Он развернул журнал, чтобы Макс мог прочесть. Вот. Макс прочел. Макс Джонс признан годным для несения дежурств в космосе, исключая аномалии. Подпись «Р. Саймс. Астрогатор». Макс отметил про себя, что эта оговорка позволяет Саймзу и дальше препятствовать его постоянному назначению. Но Саймз не вышел за рамки правил. К тому же, признал себе Макс, он вовсе не хотел покидать беспокойную нору. Он утешал себя мыслью о том, что поскольку они затерялись в космосе, Рекомендации Саймза не будут иметь никакой силы. Я вполне удовлетворен, сэр. Саймс схватил бортовой журнал. А теперь убирайтесь. И смотрите, не опаздывайте. Да, сэр. Макс не смог удержаться, чтобы не сказать последнее слово. Кстати, сэр, пожалуйста, и вы приходите на смену вовремя, а не как сегодня. Что? то по закону человек не должен работать более четырех часов из восьми, если на то нет чрезвычайной необходимости, о которой сделана запись в бортовом журнале. «Отправляйтесь из рубки!» Макс вышел, испытывая одновременно и радость, и волнение, хотя никогда не любил ссор, от них ему делалось не по себе. Он вошел в свою каюту и чуть не споткнулся о Сэма. «Сэм! Привет! Что тебя мучает, парень? У тебя такой вид, словно за тобой гнались привидения!» Макс бросился на койку и вздохнул. «Пожалуй, я чувствуешь себя именно так!» Он рассказал Сэму о скандале с Саймзом. Сэм одобрительно кивнул. «Именно так и надо поступать с таким ничтожеством, оскорблять его до тех пор, пока он сам не начнет извиняться. Если на него почаще наезжать, он начнет ходить перед тобой на цыпочках». Макс вздохнул. «Сегодня было здорово, но он обязательно придумает, как отомстить. Ну ладно, бог с ним. Вовсе нет, мой друг». Четко выполняй свои обязанности и жди подходящего случая. Если человек глупый, вспытчив, а Саймс именно такой... Я давно его раскусил. А ты умен и сдержан, то в конце концов он будет обезоружен. Это закон природы. Может быть, Макс сел. Сэм, на тебе снова кокарда? Сэм указал на значок главного полицейского. Ты не заметил? Не заметил? Расскажи, как это получилось? Помощник решил простить и забыть? Хы -хы -хы. не совсем. Ты знаешь об этой небольшой заварушке вчера вечером? Ну да, но, как я понимаю, официально ничего не случилось. Правильно, мистер Уолтер знает, что делает. Но что же все-таки случилось? Я слышал, ты там разбил несколько голов. А, ерунда. Я бил не так уж сильно. Я видел корабли, на которых такая потасовка считалась здоровым упражнением для улучшения пищеварения. Некоторые парни испугались и нализались огненной воды. Затем двое из них с большими глотками и маленькими лбами посчитали, что... «Имеют право поговорить об этом с капитаном. «А поскольку они бараны, они и пошли к нему всем стадом. «Если бы они натолкнулись на офицера, «он мог бы без труда завернуть их обратно, «но моему несчастному предшественнику довелось наскочить на них. «Он потребовал, чтобы они разошлись, они отказались. «Боюсь, из него никудышный дипломат». Он закричал, «Эй, вы, бычьи рожи!» Ну, после этого все и началось. «Но как ты там оказался? Ты пришел, чтобы помочь ему?» «Ну что ты!» Я стоял на безопасном удалении, наслаждаясь зрелищем. Но тут я увидел шлепанцы мистера Уолтера, спускающегося по лестнице. «Ну?» Тут я вышел на сцену и сыграл самую яркую роль в потасовке. Макс, чтобы завоевать медаль, необходимо сперва убедиться, что на тебя смотрит генерал, и только потом действовать. Я почему-то и не подумал, что ты герой, усмехнулся Макс. Упаси бог! Но это сработало. Мистер Уолтер послал за мной руку отчитал меня, сказал мне, что я негодяй, вор и мерзавец, а потом вручил мне мою кокарду, чтобы я поддерживал порядок на нижних палубах. Я посмотрел ему в глаза честным взглядом и сказал, что буду стараться. И вот я здесь. Я ужасно рад за тебя, Сэм. Спасибо. Затем он посмотрел мне в глаза и сказал, что у него есть основания подозревать, как будто он не знает, что где-то на корабле есть самогонный аппарат. Он приказал мне отыскать его и выливать в сортир любое спиртное, какое я найду. И как это воспринял мистер Джи? Ну, мы с ним разобрали его аппарат и отнесли его по частям на склад». А затем укрыли там его и припасы. Я настоятельно попросил его не касаться всего этого, пока корабль не выйдет из кризисного положения, и объяснил, что «переломай ему руки, если он смухлюет».